Глава 17. Стартовый капитал. По большому счету мне нечего было бояться. Шустрые лемминги скоро вновь достигнут своей прежней популяции, но меня они теперь не трогают, а потому я могу не торопиться и спокойно собирать выпавшие сокровища. Я, конечно, предполагал, что полезности будет много, но результат просто превзошел мои самые смелые ожидания. Такое ощущение, что я просто наткнулся на золотую жилу. Число кристаллов уже давно перевалило за несколько сотен, а я еще даже половины не собрал. Шкурки, потроха — этого тоже было навалом, и, кажется, я сегодня точно соберу интересный комплект. Ботинки Миуса сейчас на отдыхающей лене, но, уверен, в горе мертвых леммингов найдется еще пара перчатки на мне, Вот с очередного пушистого трупика я снял шапку из того же набора. Затем мне попались штаны, потом пояс и куртка. И когда я уже думал, что собрал полный сет, один из мертвых леммингов одарил меня шарфом. Встав на месте и расправив плечи, я проверил свои запасы Большой кристалл Хауса 402, шкура Миуса 389, потроха Миуса, 306. Великолепно! И это пока еще не все поле боя обыскано. Так, а что у нас там с комплектом зимней одежды? Шапка Миуса, тип брони редкая, броня 300, защищает от прямых ударов в голову, шанс уклонения 15%, иммунитет к оглушению. Неплохо получается. Треснут меня по голове дубиной, и я гарантированно не потеряю сознание. Хотя арафатка из плаща капы с игнорированием пробития брони мне больше нравится. Надеюсь, получится их совместить. Ну или, как вариант, буду носить шапку и прикрывать лицо платком, словно бандит на Диком Западе. Штаны Миуса. Тип брони редкая, броня 450. Дают 10% к ловкости и 5% к скорости передвижения. Ага, штанишки, значит, дополняют ботинки. Чуть больше увеличивая быстроту своего владельца. Но главное тут, конечно, бонус к ловкости. Уже сейчас у меня этот показатель сразу вырастает на 17, а что будет дальше? Очень хорошо. Теперь куртка из этих маленьких хищников. Куртка Миуса. тип брони редкая, броня 800, прибавляет 5% к выносливости. Тоже неплохо, дополнительная десятка никогда лишней не будет. И опять же, я буду повышать свои параметры, а значит и эти цифры будут расти. Просто прекрасно. А вот пояс и шарф немного разочаровали. Как я тоже выяснил, они давали по сотне брони без каких-либо бонусов, ну разве что длинная шерстяная полоска на шею давала дополнительное тепло в зиму, и то я это сам предположил. Но факт того, что существовал целый комплект, позволял мне предположить какой-то особый бонус при наличии всех вещей. И еще одна попавшаяся пара перчаток натолкнула меня на мысль «надо бы приодеться». Спустя пару-тройку минут я стоял среди постепенно наполнявшегося живого моря и почти ничем, кроме размера, не отличался от деловито передвигавшихся миусов, такой же рыжеватый и меховой. Ведь я был прав, полный набор вещей давал дополнительные приятности. Редкий комплект миуса, броня 2500, 2300 общий, 200, эффект полного набора. Движения рук ускоряются на 10% плюс 1%. Скорость передвижения увеличена на 35% плюс 1%. Выносливость увеличена на 5% плюс 1%. Ловкость увеличена на 10% плюс 1%. Шанс уклонения от удара в голову 15% плюс 1%. Иммунитет к оглушению. Негативные последствия холода игнорируются на 50%. Эффекты, рассудил я, довольно-таки неплохие. Еще и по одному проценту к каждому бонусу добавлялось. Непонятно только, что подразумевается под негативными последствиями холода. Значит ли это, что заклинания типа моего морозного конуса будут ослаблены наполовину? Или имеется в виду погода? Если второе, то я расстроюсь. Учитывая возможность создавать комплект зачарованных шкурок с полной защитой от холода, Для меня этот бонус теряет всякий смысл. Кстати, с грядущими холодами и вообще сменой сезонов, тут какая-то интересная штука. Я настолько уже привык к этому миру, что начал забывать о старом, будто его и не было. Там, на земле, или в другом измерении, если это место та же земля, сейчас вовсю должно стоять лето. Во всяком случае, я припоминаю, что покинул прежний мир в конце марта, или нет, или я все же путаю. Если я прав, то возможно, что и не осень сейчас, а просто длительное похолодание. Вот еще одна зарубка в памяти. Хотел узнать о календаре. Надо все же дойти до этого. Вот завтра же, вернее уже сегодня, все и выясню. Учитывая сорванный мной джекпот, финансовый вопрос я скорее всего решил надолго. Так что с выполнением обязательств перед генералом проблем быть не должно. А для сбора новой информации и проверки, полученной сегодня, мне как раз будет нужен повод. Так почему бы одному любознательному человеку не побегать завтра по городу в поисках календаря, да не пообщаться бы заодно и на какие-нибудь другие злободневные темы. А сейчас, пожалуй, доберу все оставшееся, возьму Лену и отправимся мы с ней домой. Хотя бы пару часов, но поспать надо». Выбывшие с миусов кристаллы, потроха и шкурки я собирал еще, наверное, минут пятнадцать, а может и больше. В итоге результат оказался поистине ошеломляющим. Тысяча двести тридцать восемь кристаллов хаоса, девятьсот восемьдесят шкур и восемьсот девяносто девять потрохов. Что-то мне подсказывает, что на расходнике для двухсот пятидесяти комплектов воинов света этого точно хватит. И это меня успокаивает» я смог я не подвел самого себя а значит сделанная мной заявка на свое место в городе будет прикрыта не только словами но и реальными результатами правда нельзя забывать что вместе с этим ростом меня будут ждать и неизбежные проблемы выскочек никто и нигде не любит и с неприязненным отношением со стороны торговцев и глав стихийных кварталов мне придется считаться но я буду не я если не решу эти проблемы и кстати В редком комплекте Миуса теперь могу щеголять не только я. С трупов на поле брани я смог собрать еще один полный набор и два частичных, каждому из которых не хватало по три вещи. Причем разные. Эти можно будет, если что, просто загнать. Или же... Впрочем, еще двум членам своего нынешнего отряда я не настолько доверяю. Твердо решив обдумать еще раз все то, что сегодня узнал, я со слепающимися глазами склонился над спящей Леной и растолкал ее. Девушка с просонья таращила глаза и непонимающе крутила головой, но и я сам уже не сильно от нее отличался. Не выдержав, я громко зевнул. «Вот теперь точно пора домой, и в теплую, пусть и жесткую кровать». И тут же стоило мне лишь на мгновение расслабиться, как я за это поплатился. В плечо вонзилось сразу две стрелы, через секунду еще одна поразила грудь и тишина. Новых атак не последовало, и, думаю, дело тут не только в паладинше, успевшись реагировать и прикрыть меня своей грудью и щитом. Хотя, наверное, учитывая Ленин размеры, правильнее было бы сказать щитом и грудью. Ну вот, пытаюсь шутить, а все из-за того, что никак не получается понять, что же именно сейчас произошло. Меня пытались убить. Точно нет. Обе стрелы, поразившие мое тело, обычного класса. Так что с учетом моей брони Миуса, вернее ее редкого класса, они в принципе не могли нанести урона сами по себе. Но при этом, они послужили средством доставки того, что смогло это сделать. Если смотреть по логам, то видно, что первая стрела отравила меня редкой версией яда разложившегося бородавочника. Вторая добавила мне в кровь эпик-версию этой отравы а третье, так вообще почему-то вколола антидот, работающий при этом довольно странным образом. Он не помогал от яда, но умудрялся нейтрализовать некоторые его воздействия. «Стоп! А если стрелы не могли меня поразить, то как внутрь попал яд?» Хотя нет, это не загадка. Похоже, тут просто сработало что-то вроде пробития брони, вот и все. А вот что меня действительно заинтересовало — так это то, что оба яда, поразивших меня на девяносто процентов, ослабились тем самым антидотом, который мне чуть не насильно влила в глотку та троица из конфлюкса. Совпадение? Даже не смешно. «Надо уходить!» — рядом раздался яростный шепот Лены, но я только махнул на нее рукой, приказывая успокоиться, и вернулся к своим мыслям. «Спешить некуда, опасность нам не грозит». Стрелы определенно были посланием для меня. Вот только хоть убейте, не могу понять каким. Ладно, начнем сначала. Отправители это точно Итан и Мур. Один дал мне противоядие, второй скорее всего стрелял. Если вспомнить его навыки, то это наиболее логичный вариант. Почему не сказали все лично, а выбрали такой сложный способ донесения послания? Учитывая, что кроме нас во время разговора вживую, когда они предпочли промолчать, рядом была только их напарница. Значит, скрыть хотели наш контакт именно от нее. Дает ли мне это хоть что-то? Нет. Ладно, тогда попробуем проанализировать логи. Не думаю, что два выстрела и два антидота были просто так. Возможно, секрет кроется где-то здесь, где-то рядом. Читаю сухие строчки урона. Минус 12 жизней, минус 6 жизней, непрошедшее воздействие яда. Потом минус 6 жизней, минус 12, пауза. Опять шесть, двенадцать, пауза, двенадцать, шесть. И дальше опять по кругу. Вот он намеченный цикл из четырех групп символов. Побольше жизней, поменьше. Что мне напоминают эти чередования? Больше, меньше, короткий, длинный. Точно. Азбука Морзе. Тогда получается мне пытаются передать какое-то сообщение из четырех букв. Но вот же зараза. Я совсем не знаю этой старой системы кодировки. Впрочем, не обязательно во всем разбираться самому, главное суметь найти нужных людей, а потом приложить их знания и опыт к правильным задачам. Уверен, что в находке обязательно будет хоть кто-то, знающий морзянку, иначе не стали бы ее использовать. А уж я придумаю, как убедить его мне помочь. Тем более, учитывая длину послания, не обязательно будет даже вводить его в курс дела». Довольный собой, я вытащил застрявшие в моей новой броне стрелы и дождался, пока отравление не закончится. А потом направил себя и Лену в сторону выхода из леса. Как я и решил, до получения этих бодрящих шифровок, пора все-таки хоть немного поспать. На входе в город дозорные в сопровождении посредника очень вежливо попросили меня представиться и запротоколировать свой доход. Вопрос для проверки и контрольный. Все, что нужно, чтобы узнать правду. Для забывчивых, не успевших посчитать, сколько именно они успели насобирать, стражи ворот были готовы выделить специальную комнату. Было видно, что процесс изъятия налогов у населения тут поставлен на широкую ногу. Кстати, интересно, а что было бы, попытайся я умереть и встать прямо у себя в особняке. Сейчас-то ситуация меня устраивает, засветить свои доходы для репутации, уверен, будет совсем не лишним. Вот только кто знает, как все повернется дальше. «Укрыться не получится», — добродушно улыбнулся на мой вопрос посредник. Его, судя по всему, зацепило число добытого нами добра, и переданные стражи кристаллы явственно подтвердили наш, несомненно, не низкий статус. Кстати, Лена тоже смотрела на высыпанную мной гору 25 налога с выпученными глазами, Но ей, к счастью, хватило самообладания не задавать мне лишние вопросы на публике. А посредник тем временем продолжил свое объяснение местного налогового кодекса. «Вот придешь ты к алтарю очищения, а возле каждого стоят наши люди. И что, попробуешь соврать или рискнешь ходить с чьими-то ментальными закладками? Да такого никакие деньги не стоят». Посредник продолжал говорить, а я пытался встроить в свою картину мира новую информацию. Оказывается, каждая приличная стихия расставляет по городу свои алтари, и люди, подойдя к ним, могут узнать, влиял ли кто-то на их сознание. Даже не так. С помощью этих дьявольских камней можно отследить не только факт воздействия, но и его детали. Так все крупные кланы и кварталы для своих людей сделали такую проверку обязательной каждый день, и это не считая внеплановых мероприятий. И тогда выходит, что те стражи, которые нас допрашивали по поводу смерти Мазурова, узнали о моей попытке вытянуть из них побольше информации. Вроде бы ничего подрастрельного я там не пытался сделать, но все равно, получается, я теперь у местных блюстителей закона на крючке, хотя с другой стороны... Это даже в масть получилось. Как же, посланник от Лютовой, как я представился генералу, и не проехался никому по мозгам. Да, возможно, что без этой детали Чан бы никогда не поверил в мою историю. Попрощавшись с самыми вежливыми в мире дозорными, мы с Леной двинулись в сторону дома. По дороге я быстро рассказал ей укороченную версию появления неожиданного богатства. В ней не было чужаков, а дракон с леммингами сами схватились друг с другом. Было видно, что паладинша смущена таким удачным для нас течением обстоятельств, но вера в меня все-таки победила. Тем более скрывать успехи вроде как не принято, а заподозрить провал при таком количестве добычи как-то сложно. Тем не менее, дальнейший разговор между нами никак не складывался, и до дома мы дошли в неуклюжем молчании. Да и там ситуация не изменилась в лучшую сторону. Как оказалось, ни Даша, ни Петрович так и не подумали ложиться спать. И сейчас, стоило мне открыть дверь, оба направились в сторону обеденной зоны, как бы приглашая к беседе. Если честно, я думал, что будут крики, обвинения непонятно в чем, но, похоже, идея оставить их на какое-то время наедине со своими мыслями оказалась удачной. Мне даже пододвинули чашечку чая и тихо, мирно, спокойно предложили вместе обсудить, как мы будем жить дальше. «Давайте я первый выскажу свое мнение», — начала Даша, а я с трудом сдержал невольную ухмылку. А ведь это именно она, видно потому, как эти двое себя ведут, убедила Петровича открыть все карты и начать сотрудничать. Неужели и вправду верит, что я смогу достичь многого и готова помогать, чтобы потом заполучить всю эту силу себе?» Как там, сказал Итан, темным можно доверять на сто процентов, главное убить их раньше, чем они решат, что ты им больше не нужен. Что ж, учитывая мои планы, пожалуй, в ближайшее время не стоит опасаться удара в спину от Даши, впрочем, и знать об этом ей тоже не нужно.